Глава 5. Статский советник. Клим Пантелеевич Ардышев к столице относился без почтения. Серый, холодный город с влажным и нездоровым климатом производил на него удручающее впечатление и даже тогда, когда он возвращался из бесчисленных заграничных командировок. Выстроенные на болоте и человеческих костях дома, Мосты, площади, улицы и храмы заметно отличались по своей архитектуре от истинного русского простого и понятного стиля, которому издревле следовали зодчие Москвы, Нижнего Новгорода или Ярославля. Желание царя-реформатора возвести в устье Невы европейский город осуществилось. И раскроенный на широкие прямолинейные проспекты завершающиеся громадными шпилеобразными башнями, изрезанный каналами и соединённый мостами, Петербург стал гордостью России. Правда, наряду с этим он лишился некоего общего духовного начала, пуповины, исходящие от Москвы-матушки, которая связывала между собой все русские города, питала и делала их похожими друг на друга. и ополоумившийся дечок троицкой церкви, встретивший ночью кикимору, и обезумевший городовой, который два столетия спустя узрел черта, правившего пролеткой на Васильевском острове, все они, как заговоренные, твердили одну и ту же разлетевшуюся потом фразу: быть Петербургу пусту». А что практически это предсказание может означать? Сидя в экипаже, размышлял Клим Пантелеевич. Пожар, наводнение? Нет. Все это уже случалось. Тогда что? Стацкий советник снял перчатку, достал из кармана коробочку с надписью Георг Ландрин и выутив желтый леденец, положил под язык. Смута, мысленно ответил Ардышев. Именно смута, как в 1905 году. Ни одно стихийное бедствие не сравнится с ней. Она рождает голод, эпидемии, пожары и массовые смертоубийства. От нее невозможно спрятаться, трудно спастись, опасность грозит отовсюду. Богобоязненный крестьянин, исправно посещавший воскресную службу в деревенском храме, мастеровой бывший на хорошем счету или благодушный студент, дающий уроки купеческим детям, в один миг превращаются в полную свою противоположность, в умственно изуродованных революционной проповедью людей. Но от чего происходит эта метаморфоза? Как так случается, что пороки, скрытые и загнанные на самое дно человеческого сознания, Вдруг выплывают на поверхность и покрывают маслянистым пятном еще недавно светлую душу. Но самое страшное заключается в том, что это превращение происходит с сотнями тысяч людей одновременно. И они точно и не было у них ни родителей, ни церкви, ни гимназических преподавателей, неожиданно уподобляются бешеному стаду, уничтожающему все на своем пути. Они точно ведомые бесом, готовы на самые отвратительные поступки. С каждым днём бесчинствующая толпа растет и множится в геометрической прогрессии. А впереди вожаки люди, которые давно перешагнули внутри себя запретную нравственную черту: недавние бомбисты, грабители, убийцы губернаторов и жандармов. Утонув в поднятом бобровом воротнике, В тёплой боярке бывший присяжный поверенной ставропольского окружного суда, а ныне чиновник по особым поручениям Мида, рассеянно наглозел по сторонам, погруженные в невеселые раздумья. Мимо пролетали нервные таксомоторы, скрипели колесами трамваи, на тротуаре латошницы зазывали отведать пирогов зайчатиной, и в свежем морозном воздухе пахло арбузами. Где-то впереди прямо между домов мелькнул и скрылся багровый сгусток солнца. Да, с сожалением подумал Ардышев, Если случится смута, то все начнется отсюда, с Петербурга, и только потом беспорядки перекинутся дальше в провинцию. Но ведь хаос не может длиться вечно. Рано или поздно люди устанут от анархии и снова захотят порядка и спокойной жизни. Им понадобятся работающие магазины, действующие больницы, безопасные улицы, полиция и суды наконец. Следовательно, явится сила, которая и положит конец беззаконию. Только остается открытым вопрос: какая это будет власть добра или зла? Вот и может случиться, что слова, сказанные замученным в тайном канцелярии дьячком, окажутся пророческими. Тогда и впрямь быть Петербургу пусту. В Последнее время философское настроение все чаще посещало чиновника по особым поручениям Ближневосточного отдела мида. Иногда к этим размышлениям примешивалось и разочарование, вызванное тем, что многие ожидания так и не сбылись. К примеру, осведомительный отдел, о котором перед недавней поездкой в Персию говорил князь Мирский, так и не был образован. Император не решился на создание политической разведки. Война требовала все больших ассигнований. На фронте не хватало снарядов и винтовок, и государю казалось, что создание нового гражданского разведочного ведомства в дополнение к уже существующему военному в данный момент совсем неуместно. С таким мнением, конечно же, ни Мирский, ни Ардышев согласиться не могли. Ведь даже непосвящённому в тайны межгосударственных интриг человеку понятно, что выведывая секреты противника, Разведка сохраняла тысячи жизней своих солдат и офицеров. За сим Климу Пантелеевичу не оставалось ничего другого, как в одиночку продолжать выполнять сугубо секретные миссии Мида. Правда, на данный момент командировка в Персию оказалась его последней заграничной поездкой. Так уж случилось, что ценные сведения он черпал теперь в Петрограде, совсем неподалеку от Певческого моста. Примечание. Певческий мост так называли мид по месту нахождения здания. Конец примечания. Зерно успеха было посеяно статским советником еще 15 лет назад. В то время он занимался созданием агентурной сети в британской Ост-Индии на Цейлоне, в Карачи, Бомбее и Хайдарабаде. Особой удачей оказалась вербовка высокопоставленного чиновника английской колониальной администрации в Дели. Мистер Баркли делился с тайным русским посланником ценными сведениями, а взамен получал неплохое вознаграждение. Словом, механизм был отлажен, и агент вошел во вкус. Так продолжалось до тех пор, пока в то время еще коллежский советник Ардышев Выполнив операцию по перехвату личного послания премьер-министра Великобритании представителю Соединенного королевства на ожидаемых российско-английских консультациях по разграничению сфер влияния в Персии, не получил Свинцовый подарок от британцев в виде сквозного ранения обеих ног. Тогда Ардышева в беспамятстве, охваченного еще и тяжелой формой тропической лихорадки, доставили в Одессу. На борту утлого су под греческим флагом с документами на имя австро-венгерского подданного. Позже, когда стало известно, что рыцарю плаща и кинжала придётся навсегда расстаться с тайными миссиями за рубежом, князь Мирский послал к Баркли другого куратора. Но Баркли исчез, отыскать его не удалось, и связь с ним считалась потерянной. Э выйдя в отставку, Ардышев поселился в Ставрополе, где и прожил последние семь лет. Занимаясь адвокатской практикой, он провел целый ряд сенсационных расследований, о чем не раз писали российские и иностранные газеты. Но летом прошлого года, узнав о покушении на наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его марганетическую супругу герцогиню Гогенберг, Присяжный поверенный прибыл в Петербург. Понимая, что в ближайшее время разразится война, он сдержал данное раннее слово и вернулся на прежнее место службы. Почти сразу дипломата командировали в Персию для выяснения обстоятельств гибели коллежского советника Раппа, второго секретаря российского посольства. Покойный, так же как и когда-то Ардышев, выполнял секретные поручения Певческого моста. И вот там, в Тегеране, общаясь с британскими коллегами-союзниками, Ардышев случайно выяснил, что в 1905 году мистер Уильям Баркли неожиданно подал в отставку и поселился в Австралии, в Мельбурне, где очень скоро получил неплохую должность при тамошнем генерал-губернаторе. Но его старший сын числился на дипломатической службе Соединенного королевства. А в конце декабря прошлого года на Певческий мост прилетела новость, что на Дворцовую набережную дом 4 со дня на день заявится господин Сэмюэл Баркли, назначенный на должность третьего секретаря посольства. После всесторонней проверки выяснилось, что вновь прибывший британец, родной сын потерявшегося агента из Дели, Ну, а Но Адальшардышев случайно познакомился с Семёном в Даноне и вскоре пришел к выводу, что объект вполне пригоден для вербовки. Числавин не выдержан, склонен к пьянству, да и карьерист к тому же, словом, яблоко от яблони недалеко падает. Только вот руководство до последнего момента никак не решалось дать добро на вербовочную беседу. А вдруг сорвется, вдруг не получится? Нервно покусывая ус, осторожничал князь Мирский. Англичане наши союзники, и неудача с Баркли младшим неминуемо приведет к скандалу. Однако обстоятельства чрезвычайного характера заставили принять предложение Стаского советника и пойти на риск. Катализатором такого решения явилось то, что всю зиму 1914 года между Россией, Францией и Британией шли весьма сложные консультации по послевоенному устройству мира. Россия все еще не могла прийти в себя от прорыва германских военных кораблей под турецким флагом в Черное море и чудовищного обстрела Севастополя, Одессы, Новороссийска и Феодосии, от потоплений пассажирских пароходов в Великий князь Александр, Ялта, Казбек. Именно поэтому она и поставила перед странами согласия вопрос о будущей передаче под свою юрисдикцию проливов Босфор и Дарданеллы. И было вполне логичным, что следующим на повестке дня будет вопрос о передаче России Константинополя. Сейчас, как никогда ранее, могла осуществиться многовековая мечта русских императоров о превращении византийской столицы в Царьград. И установлении над Святой Софией православного креста. Петроград мог наконец получить достойную компенсацию за поражение в Крымской войне. Но как поведет себя Англия, страна издавна считающая себя хозяйкой в этом регионе? И до каких пределов в отстаивании собственной позиции можно дойти в переговорах с британцами, чтобы не нанести ущерб коалиции? Война-то была в самом разгаре. Стало понятно, что нужен свежий источник, имеющий доступ к рекомендациям, поступающим из Лондона, на Дворцовую набережную, дом 4. И вот тут вспомнили о предложении Ардашева. Вербовочную беседу Клим Пантелеевич построил на карьерных амбициях молодого дипломата. Он поведал Семьюлу о тайной деятельности его отца, предъявив копии двух листов собственноручных донесений Уильяма Баркли. Англичанин долго пялился на знакомый почерк родителя и нервно тряс под столом коленкой. Не было понять, что в случае обнародования этих документов на дипломатической карьере Баркли младшего можно было поставить жирный крест. Да и всю оставшуюся жизнь его папаша наверняка провел бы за решеткой. Естественно, Стальский советник пообещал, что их сотрудничество прекратится сразу же после окончания переговоров о послевоенном положении Турции, а как же без этого? В разведке не бывает лжи, в разведке бывает игра. И как водится во время второй встречи, получив от третьего секретаря посольства нужные сведения, Ардышев одарил Баркли младшего солидной суммой. И тут поспешно и молчаливо Затолкал ее в карман. А вчера свежеиспеченный агент не только сообщил о готовности англичан пойти на уступки в отношении передачи России Босфора и Дарданел, но и по собственной инициативе рассказал о планируемой британцами тайной операции по уничтожению германских кораблей, стоящих в портах под защитой береговой артиллерии. По вполне понятной причине его соотечественники не торопились делиться своими планами с Петроградом. Их замысел строился на идее американского инженера Саймона Лейка, хорошо известного в России своими подводными лодками класса Протектор. Еще 11 лет назад четыре субмарина, работающие на бензиновом двигателе, были куплены российским морским агентом в США и в разобранном виде тайно вывезены в Либаву. Подлодки Лейка обладали весьма интересными особенностями. Наличие особой камеры позволяло выпускать водолаза для работы на дне. А небольшие полые чугунные колеса, выдвигающиеся из специальных ниш с помощью гидравлических механизмов, давали возможность передвигаться по дну даже на предельной глубине погружения, не подвергаясь влиянию подводных течений. Кроме того, имелись особые отводы, благодаря которым лодка могла самостоятельно приподнимать для прохода сеть, защищающую рейд с неприятельскими судами. Ко всему прочему, Последние модификации субмарина оснащались усовершенствованными приборами с большой точностью определяющими пройденное по дну расстояние и глубину погружения. Эти данные с учетом показаний компаса и подробной карты района боевых действий позволяли безошибочно вычислять местоположение лодки и заданный курс следования без всплытия на поверхность. В итоге планировалось миновать все системы заграждения в немецких портах и выпустить водолаза, который, расставив мины под днищами кораблей, должен был вернуться на лодку. После отхода субмарины на безопасное расстояние смертоносные заряды приводились в действие посредством провода. Однако было совсем непонятно, почему этот замысел держался в строжайшем секрете от России. Возможно, союзники боялись нежелательной утечки информации, по крайней мере, в это хотелось верить. Но как бы там ни было, именно благодаря Ардышеву Петроград получил весьма ценного английского агента. Между тем, экипаж добрался до места назначения модного салона мадам Дюкле, где Клим Пантелеевич договорился встретиться со своей супругой и отправиться в театр Пассаж на французскую комедию. От лошади валил пар, точно ее обдали кипятком. Кучер натянул вожжи, осклабился и бросил через плечо: "На не обидьте, барин?" Щедро расплатившись с и статский советник сошел с пролетки. Разбитной мальчишка в ушанке, размахивая газетами, громко кричал о потоплении немецкой подводной лодкой У-16 французского парохода «Вильделим». Купив Петроградский листок, Ардашев потянул на себя ручку двери модного ателье. Его супруги нигде не было видно, вероятно, в примерочной, подумал Клим Пантелеевич. Сдав верхнюю одежду в гардеробную, он остался в вестибюле. Свежая газета еще пахли типографской краской, и Ардышев, расположившись в кресле, с удовольствием погрузился в чтение. Военные сводки за 4 февраля сообщали об ожесточенных боях в Галиции. В районе Лубны и Студены наши войска перешли в контрнаступление и взяли в плен 10 офицеров и 1400 солдат австрийской армии, а также захватили три пулемета. Немцы продолжали атаковать по всем фронтам. и Если от Кюзовки до Вышковского перевала наступление противника было отбито, То в Буковине русские части отошли за пруд. Короткая заметка раскрывала подробности подвига минного офицера Рогульского. Исполняя свой долг при встрече транспорта пруд с германским крейсером Гебен, в целях недопущения захвата судна более сильным врагом, лейтенант Рагульский бросился в пороховой погреб и взорвал корабль, погибнув геройской смертью. Тут же имелось короткое сообщение штаба Кавказской армии о столкновениях с турками в Зачурахском крае. В иностранных известий рассказывала о бомбардировке Цатени австрийским аэропланом, сбросившим на город четыре бомбы. И хоть из четырех взорвалась всего одна, в результате налета погибли две женщины и трое детей. Король Николай немедленно прибыл на место чтобы утешить пострадавших. Раздался чей-то смех. Стацкий советник оторвался от газеты и увидел симпатичную шатенку, выпорхнувшую из дальней примерочной комнаты. За ней показался улыбающийся поручик. Веселая парочка прошествовала мимо. Скрипнула тяжелая входная дверь, и на пороге появился высокий человек в драповом пальто с поднятым воротником и в котелке. Одет не по сезону, невольно отметил статский советник. Он осмотрел вестибюль и бросил взгляд на Ардышева. Дождавшись, пока поручик со спутницей покинут ателье, незнакомец сдал одежду и принялся о чем то разговаривать с гардеробщиком. Погладив лысину и расправив усы, он стал перед массивным трюмо с высоким зеркалом из бемского стекла. В отражении посетитель продолжал наблюдать за Ардышевым. Затем он прошествовал к комнате со стеклянной дверью и табличкой «Прием и выдача заказов и что-то сказал. Не прошло и минуты, как туда же вошла роскошная брюнетка и увела визитера за собой. Жандарм или полицейский задался вопросом Ардышев. Скорее всего, полицейский. И пришел он сюда явно не костюм заказывать, а по служебной надобности. У него-то и свой совсем новый, выясняет что-то. "Да", вздохнул дипломат, пробегая глазами по газетным строчкам. Работы у них хватает. Во время войны столько всякой нечисти набежало, не сосчитать, точно тараканов в кухмистерской. Взгляд зацепился за небольшую заметку в колонке "Городские происшествия". В ней сообщалось, что 4 февраля в беспамятстве обнаружена Белошвейка. Удивляет характер нанесенных увечий. Глаза были выжжены серной кислотой, а на лбу и щеках выбиты три перевернутых креста. Несчастную доставили в лечебную глазную больницу. По мнению врачей, зрение восстановить не удастся. О потерпевшей наиждвении находится слепая мать, писала газета. Господи, сколько же на земле еще сосредоточено зла, с горечью подумал Ардышев. Каким нужно быть из увером, чтобы ослепить девушку, содержащую незрячую мать? Что за ирод сподобился на такой поступок? Ардышев достал из кармана золотой мозер и нажал на репетир. Часы отбили четверть седьмого. До начала представления в театре Сабурова оставалось три четверти часа. Послышался знакомый стук каблучков. Ардышев повернул голову, из ближней примерочной вышла Вероника Альбертовна. Она была бледна. «С тобой все в порядке?" "Да, я только очень расстроилась. Представляешь, Клим, тут работала замечательная модистка, Анечка Извозова, Молодая, красивая. А на днях ее нашли на болотной с выжженными глазами и какими-то жуткими крестами на лице." Об этом мне только что поведала Фаина Милентьевна. После недавней примерки я хотела еще раз зайти к ней, чтобы узнать, как помочь бедной девочке, но мне сказали, что к хозяйке только что явился полицейский. Значит, я не ошибся, отметил Клим Пантелеевич. Он потянулся за портмоне и сказал: "Но давай хотя бы оставим для нее деньги". "Нет", покачала головой супруга. "Так не пойдет, Клим". Она задумалась на миг и предложила: А что если мы прямо к ней наведаемся? А? Я могу узнать, куда ее доставили. Не стоит, Клим Пантелеевич указал на газету. Она в лечебной глазной больнице. Здесь есть сообщение об этом происшествии. Так ты уже все знаешь? Совсем немного. Тогда едем, Клим. А как же Сабуров и мадам Русская ряжан, а твоя любимая Грановская? Ой, никуда они не денутся. Сходим в другой раз. Пойми, я не смогу смотреть комедию, смеяться, аплодировать, когда знаю, что с Анечкой стряслось такое горе. А билеты А билеты я подарю хозяйке, Файне Милентьевне. Она дама свободная, может и найдет время. Хорошо? Как скажешь, дорогая. Пардышев достал из кармана две синие бумажки с отштампованными местами в портере и протянул жене: "Пусть только поторопится, времени осталось не так много. Спасибо, дорогой, я мигом. А ты возьми пока мою шубу, ладно? Конечно, но не спеши. Теперь в этом нет надобности". Вероника Альбертовна вернулась быстро. Свободный экипаж ожидал неподалеку. Но до больницы ехать пришлось долго. Старая лошаденка шлепала расхлябанной подковой и еле прилась, несмотря на угрожающие крики возницы. Она, видимо, давно знала добрый характер хозяина и совсем не боялась плетки, И в очередной раз не ошиблась. На мосту подул ветер, снеги потянуло холодом, на город опустился сумрак, но фонари еще не зажгли. На голых кленовых деревьях сидела стайка воробьев. Прыгая с ветки на ветку, птицы сбивались в кучу от холода и с опаской следили за двухместной каретой, подъезжающей к больнице. Извозчик натянул вожжи и остановил экипаж. "Дождитесь нас, любезный". Помогая супруге сойти с подножки, велел Ардышев. Привратник, сметавший со ступенек снег, придержал дверь и кого-то окликнул. Тотчас же появилась сестра милосердия. Это была женщина с морщинистым и уставшим от жизни лицом. Узнав цель визита, она попросила оставить одежду на вешалке и облачиться в белые халаты. Не проронив больше ни слова, смотрительница повела Ардышевых по длинному арочному коридору и остановилась у палаты номер 11. Открыв дверь, указала рукой на дальнюю койку. У самого окна лежала девушка с повязкой на глазах. Рядом, на тумбочке, винелась простенькая керамическая ваза с дивными белыми лилиями. кровати стояли в три ряда, по четыре в каждом. Углов, как и предписывали санитарные циркуляры, не было вовсе, потому комната, словно корабельная каюта, казалась овальной. Пахло кислыми щами и кашей. Ардышево подошли ближе. И Вероника Альбертовна, увидев глубокие, намазанные йодом раны на знакомом лице, не смогла сдержать слез и невольно всхлипнула. Анечка, здравствуй. Это я, Ардышева. Вот пришли с мужем тебя навестить. Я, как узнала о случившемся, так сразу к тебе. Здравствуйте, Вероника Альбертовна. Спасибо вам, дрожащим голосом вымолвила девушка. Мне право неудобно, что я в таком виде. Ничего-ничего, ты главное не беспокойся. Анна, позвольте вопрос, осведомился Ардышев. Может вы что-нибудь запомнили? Запах ходи нападавшего или слышали его голос? Ничего такого не могу сказать. Я шла, и все было спокойно. Помню, оглянулась саженей за 100 до дома. Никого не было. Но через несколько шагов позади меня заскрипел снег. Я припустила быстрее, и он тоже, а потом пахнуло в лицо чем-то сладким, и я будто поплыла куда-то на лодке и заснула. Об этом я уже рассказывала господину полицейскому. Он приходил недавно. Она перевела дух и добавила: "Горько. Говорят, мне лицо изуродовали. Я чувствую, что оно болит, а в зеркало поглядеть не могу". даже не представляю, какая я теперь страшная. Анечка, все образуется. Заживет твое личико, а я буду тебя навещать, я помогу. Для тебя и для мамы наймем сиделку. Мамы больше нет. Она вчера, как только узнала про меня, сразу отравилась уксусной кислотой. Ее сегодня схоронили. Ко мне наш дворник приходил. Шлыков Архип Никанорович. Я жить не хочу. Вот отправит домой уйду к маме. Девочка моя, ты да что же ты такое говоришь? Да как же можно? Клим Пантелейевич нежно обнял жену, шепнул ей что-то на ухо и покинул комнату. Первый раз за много лет статский советник пожалел, что бросил курить. Вероника Альбертовна присела на край кровати и утирая слезы кружевным надушенным платочком, гладила Анину руку и боялась разрыдаться. Совсем не хотелось говорить. Любые утешения казались неуместными, ненастоящими, сказанными лишь для вида. Не было на свете слов, которые могли бы унять черное, как болотный омут, горе. Но почему же, Господи, ты обрушил на это юное создание свой вселенский гнев? В чём провинилось это дитя? спрашивала себя Вероника Альбертовна и не могла найти ответа. Она пробыла в палате еще какое-то время, но будучи не в силах наблюдать трагедию, вскоре попрощалась и вышла. Первым в экипаже заговорил Клим Пантелеевич. Как думаешь, милая, они пошит ли мне фрачную пару? «Еще одну? Она пожала плечами. Как хочешь, Клим. На этот раз, пожалуй, я закажу ее в ателье мадам Дюкле. Вероника Альбертовна воззрелась на мужа и неуверенно спросила: Ты собираешься взяться за это дело? Попробую. А как же твоя работа в Миде, Клим? Она не пострадает? Думаю, нет. Но ты же видел, что стало с Аней. Преступник не остановится ни перед чем. Он очень опасен. Не волнуйся, дорогая. У него хватило смелости напасть на слабую девушку сзади, да еще и с хлороформом. Она сказала, что почувствовала непонятный сладкий привкус и потеряла сознание. Это верный признак применения усыпляющего вещества. Он изверствовал, понимая, что жертва отключилась и не закричит от боли. Ты считаешь, что злодеем является кто-то из работников ателье? Ну, пока трудно сказать, но с чего-то начинать надо. Клим Пантелеевич вынул из кармана коробочку леденцов с надписью Георг Ландрин. Скажи мне, Вероника, хозяйка ателье знает, что ты замужем? Да? А что ты рассказывала ей обо мне? Я говорила, что ты работаешь в миде. И все?» Да? А про мои бывшие расследования ей что-нибудь известно? Нет. Фотографию мою, надеюсь, ты ей не показывала? Нет, Клим, а зачем? То есть меня в качестве твоего мужа она никогда не встречала. Нет? А почему ты меня обо всем этом спрашиваешь? На вопрос жены Ардышев не ответил. Он открыл жестяную коробочку, выбрал красную конфетку и, положив ее в рот, заметил с сожалением. Жаль только, что приемщица сегодня видела нас вместе. И будет глупо после этого притворяться, что мы не знаем друг друга. Помолчав немного, Ардышев добавил: Но это неплохо. Пусть думает, что мы любовники. Любовники? удивленно вскинула брови супруга. Не волнуйся, дорогая, все будет хорошо, улыбнулся Клим Пантелеевич. Как можно допустить, чтобы обо мне складывалось «Такое мнение? обиженно возмутилась Вероника Альбертовна. Ну, ради торжества справедливости и поимки преступника тебе придется временно пожертвовать частью своей безукоризненной репутации. К тому же, Ардышев хитро улыбнулся, ты можешь вполне обоснованно ссылаться на частые отлучки мужа, на его заграничные командировки, на недостаток внимания и прочее. В общем, жалуюсь на все, чем обычно оправдывают женскую измену во французских романах. Измену? О чем ты, Клим? изумленно раскрыв глаза, вопросила Благоверная: «Надеюсь, ты не предлагаешь мне совершить этот грех?" "Успокойся, Вероника. Нет, конечно же нет. Я не настолько люблю людей, чтобы ради их безопасности жертвовать семейным благополучием. он повертел в руках коробочку Монпансье и сказал Но зато потом, когда я изловлю преступника, и всем откроется наш маленький секрет, представляешь, какой это произведет фурор. Госпожа Ардышева находилась в любовной связи с собственным мужем. Вот это будет сенсация. Вероника Альбертовна неуверенно вымолвила. Ну Если ты считаешь, что так надо, да, милая, Отнесись к этому как к маленькой невидной игре. Поверь, эта уловка позволит нам наблюдать за развитием событий с разных сторон и независимо друг от друга. Хорошо? Ладно, с некоторой долей обреченности согласилась она. Вот и славно. И, пожалуйста, постарайся стать настоящей подругой этой, как её, Фаины Милентиевны. Да. Сходи к ней в гости, посмотри, как она живет, с кем встречается, а я тем временем наведусь в ателье. Вероятно, завтра после 7 я как раз туда заеду. Так что постарайся со мной там не встретиться. Договорились. Хорошо, давай попробуем, только боюсь, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Но и хуже не станет, ответил Ардышев. Нападавший действовал весьма предусмотрительно и достаточно хладнокровно. Возможно, это дело рук маньяка. И если это так, то Анна из Возово первая и далеко не последняя жертва. Господи, одними губами прошептала Ардышева. Да, хотелось бы, чтобы мои предположения не сбылись. Между тем из вощичела лошадёнка с натугой вытащила против ветра экипаж и остановилась у доходного дома на Васильевском острове между 6 и 7 линиями большого проспекта. Именно здесь, по солнечной стороне, в всемикомнатной квартире третьего этажа и проживали Ардышевы. Получив целковый, довольный возница зацокал языком, и послушная рыжая спутница, все так же шлепая подковой, неспешно потрусила обратно. На ржавом карнизе сидели замерзшие голуби. Сонным взглядом они проводили и отъезжавшую пролетку, и немолодую пару, входившую в дом. С гулким стуком затворилась тяжелая дверь. Птицы соварковали пугливо, но вскоре притихли. легкомысленно надеясь, что до утра их уже никто не потревожит.